Можешь воспользоваться экипажем. Я думаю, Ирен с удовольствием проедется. Этот бассейн будет там и сам вам все покажет. Сомс кивнул. «Я тоже не прочь посмотреть, как он там закончил отделку», продолжал Джемс. «Надо, пожалуй, заехать за вами обоими». «Я поеду поездом», — ответил Сомс. «А если вы захотите побывать в Робин-Хилле,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 входивших в омнибус, смотрел с неодобрением. Точно они не имели права дышать его воздухом. Джемс решил воспользоваться случаем и поговорить с Ирэм. «Вовремя сказанное слово многое значит. А раз она собирается переезжать за город, пусть не упускает возможности начать новую жизнь. Вряд ли Сомс потерпит, если так будет продолжаться».